покращай Волшебный гардероб не остановить!» Однажды мы все вместе ходили за покупками, и вдруг мамочка резко остановилась и сказала «Ах, какое чудо!» Я завертела головой во все стороны, высматривая что-то по-настоящему чудесное, например, ванну, полную жевательных мармеладок или настоящего живого робота. Но это оказался всего-навсего антикварный магазин с большими часами в витрине. «Ну скажите, кому придет в голову сказать, что громоздкие часы — это чудо?» «Антиквариат — это всякая старая мебель и прочие вещи, которые пахнут пылью и почти никогда не работают. Их нельзя трогать, на них запрещено сидеть или играть с ними, даже если это кукла или лошадка-качалка». «Мамочка говорит, что антикварные вещи особенные, вроде сокровищ. Она просто обожает старые буфеты, вазы и картины». А папа ничуть их не любит. Он называет всё антикварное старым хламом и всегда остаётся у входа в магазин, глядя в свой телефон. Мы вошли следом за мамой в антикварный магазин и стали смотреть, как она разглядывает часы. А потом она стала рассматривать подсвечники и тарелки. А мне все эти вещи казались очень-очень скучными. Особенно тарелки. По-моему, тарелки могут быть интересными, только если они наполнены какой-нибудь вкуснятиной, вроде спагетти-боланьезы. А потом мамочка опять воскликнула. «Ох, какое чудо!» На этот раз она оказалась в самом дальнем конце магазина, где любовалась на большой деревянный гардероб. У него были короткие гнутые ножки, а на его дверцах было нарисовано дерево. Вообще-то он в самом деле выглядел чудесно. Я раньше никогда не видела таких гардеробов. Я разглядывала изображение дерева на его дверцах и размышляла. «Кто же мог его нарисовать?» «Какая красота!» — сказала мама. «Мы непременно должны поставить его у себя». Папа неохотно оторвался от своего телефона. «Очень уж он здоровенный», — сказал он. «И дверца у него вот-вот отвалится». «Ничего, мы ее починим», — сказала мамочка. Папа снова посмотрел на гардероб. Вид у него был не слишком довольный. «Нам что, действительно нужен еще один шкаф?» — спросил он. «Мы сложим в него все лишние свитера», — сказала мамочка. «Это же такой прекрасный гардероб, просто сказка!» «Когда мамочка говорит про какую-то вещь, что это просто сказка, мы всегда ее покупаем». Когда гардероб доставили к нам домой, он оказался еще огромнее, чем выглядел в магазине. Грузчики с трудом протащили его через дверной проем и занесли вверх по лестнице в свободную комнату, а мамочка все время шла за ними и приговаривала. «Ну разве он не прелесть?» Когда грузчики ушли, мамочка сказала, «Ну а теперь нужно починить дверцу». Она огляделась вокруг. «А куда же подевался папа?» Тут ей телефон звякнул, потому что пришло сообщение. Мамочка прочла его, и немного нахмурилась. «Почему-то папа вдруг решил прогуляться с Олей в супермаркет», — сказала она. «Ну и ладно, ничего страшного. Я сама могу починить эту дверцу». Мамочка достала ящик с инструментами, потом повязала волосы шарфом, потом заварила себе чашечку чая, потом достала из ящика отвертку и поглядела на нее, а потом отложила все в сторону. «Волшебство!» «Все-таки лучше», — сказала она. Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и... Пуф! Сделалась феей. Мне очень хотелось посмотреть, как мамочка-фея будет чинить дверцу гардероба. и Я очень надеялась, что все обойдется без неприятностей. «А ты уже когда-нибудь использовала заклинание для починки вещей?» — спросила я ее на всякий случай. «Вообще-то, — сказала мамочка-фея, — заклинания для починки вещей мне даются особенно хорошо. Я даже получила золото за прохождение теста на знание чинительных и строительных заклинаний». Она направила свой мага на гардероб, набрала код «блип-блип-блоп» и произнесла починяйка ка Криво болтавшаяся дверца гардероба мигом ожила, И встала ровно. Отвертка подлетела к ней и закрепила ее петли винтами. Теперь дверца выглядела безупречно. «Молодчина, мамочка-фея!» — сказала я и захлопала в ладоши. «Ну вот и порядок!» — сказала мамочка-фея. «Теперь он совсем как новенький. до да чего красивый гардероб! Давай сложим в него свитера!» Мы притащили наши толстые зимние свитера, сложили их в гардероб и закрыли дверцы. Но в следующее же мгновение дверцы распахнулись, и свитера вылетели из гардероба на ковер. Мы с мамочкой-феей уставились на кучу свитеров на полу. «Ты тоже видела, как свитера вдруг сами по себе вылетели из гардероба?» — спросила мамочка-фея. «Я тоже это видела». Мы попытались снова уложить свитера в гардероб, но они опять вылетели наружу. И на этот раз один из них накрыл мамочку фею с головой. «Мамочка-фия!» фея сказала я тогда. «Этот гардероб волшебный!» «Ой-ой!» — сказала мамочка фея «Наверное, мое заклинание оказалось слишком сильным. Давай-ка все исправим». Она снова достала свой магапульт. Но прежде чем она успела нажать хоть кнопку, из гардероба раздался голос. Он был очень-очень тихий и скрипучий. И он сказал «Колется». «Колется?» — повторила мамочка-фея. «Наверное, это он говорит про свитера», — сказала я. «Они правда бывают очень колючие». Я тут же пожалела бедный гардероб, ведь колючий свитер — «Это и в самом деле просто ужас!» «Что за ерунда?» — сказала мамочка-фея. «Он же гардероб, а не человек!» Она направила свой магопульт на гардероб и сказала «Прекращай-ка!» Вот теперь он снова станет вести себя как положено. Но гардероб не желал вести себя как положено гардеробу. «Колется!» — сказал он. «Не хочу свитера!» и заковылял на своих коротеньких ножках к двери. «Мамочка-фия!» — сказала я. «Это же необычный гардероб! Он ходит и разговаривает!» «А ну, перестань!» — велела ему мамочка-фия и снова направила на гардероб свой магопульт. «Прекращай-ка!» Но гардероб не собирался ничего прекращать. Он вышел на лестничную площадку и начал спускаться по лестнице. Бух! Бах! Бу-бух! Мамочка Фея бросилась за ним. Прекращай-ка, прекращай-ка, прекращай-ка, кричала она, но заклинание никак не срабатывало. Тогда мамочка Фея попыталась схватить гардероб и остановить его, но он оказался гораздо сильнее. Он прошагал через холл и вышел в сад, а потом залез в лужу. И принялся топать Своими коротенькими ножками Поднимая тучи брызг Плохой, непослушный гардероб Крикнула мамочка-фия Вернись сейчас же Прекращай-ка Но гардероб Скрипучи захихикал И начал плескаться И брызгаться еще сильнее Ни одно из моих заклинаний Не работает Сказала мамочка-фия Думаю, у этого гардероба Есть какое-то свое волшебство. Она подошла к гардеробу и строго посмотрела на него. Скажи мне правду, ты обычный гардероб или волшебный? Волшебный, ответил гардероб своим тонким скрипучим голоском. Я волшебный гардероб. Внезапно у него выросли две деревянные руки с деревянными ладонями. Он помахал мне. И я засмеялась. «Мамочка-фея, смотри!» Сказала я. «У него появились руки!» Мамочка-фея вздохнула. «Мы не можем себе позволить волшебный гардероб!» Сказала она. «Придется от него избавиться!» Я не верила своим ушам. «Но я полюбила этот гардероб!» Сказала я. «Он такой забавный!» Элла... «Мы не можем оставить этот волшебный гардероб у себя», сказала мамочка-фея. «С ним будет слишком много хлопот. Я пока запру его в сарае, а потом мы его продадим». Когда папа вернулся домой, у них с мамочкой был серьезный разговор. Потом папа очень строго поговорил с гардеробом и привязал к одной из его ножек веревку. Он отвел его в сарай и запер дверь. А мне было очень грустно прежде чем лечь спать я сбегала к сараю и через окошко поглядела на запертый внутри гардероб спокойной ночи сказала я ему лучше бы ты слушался тогда мама с папой может разрешили бы тебе остаться у нас ночью мне снилась пожарная машина с сиреной, которая громко гудела уа у уа у уа тут я проснулась и поняла что это вовсе не сон. В доме и правда раздавался необычный шум, похожий на уа-уа-уа. Мне стало страшно. Что же это может так шуметь? Я выбралась из кровати и подошла к двери. Выглянув из своей комнаты, я увидела маму и папу в пижамах. Странный шум разбудил и их тоже. — Что это за ужасные звуки? — спросил папа. Кажется, это откуда-то из-за дома, сказала мамочка. Мы сбежали по лестнице, и папа распахнул заднюю дверь. Снаружи у крыльца стоял гардероб и громко и жалобно кричал: "Уа-уа-уа!" Он хочет войти, сказала я. Ему очень одиноко, бедняшка. Как он сумел выбраться? сердито <связываясь> сказал папа надо отправить его обратно в сарай сказала мамочка и гардероб завопил у -а -а -а! еще громче в домах на нашей улице загорался свет гардероб перебудил всех наших соседей пожалуйста можно он войдет в дом <просила> попросила я он плачет так жалобно ну хорошо сказала мамочка гардеробу «Можешь провести эту ночь в нашем доме, но только эту!» Гардероб торопливо вбежал на своих коротеньких ножках в дом и встал у стены рядом с дедушкиными часами. «Спокойной ночи!» — пожелала я ему. Гардероб обнял меня своими деревянными руками, и я обняла его в ответ. «А теперь смотри, веди себя хорошо!» — сказала мамочка и погрозила гардеробу пальцем. «Хорошо!» — сказал гардероб своим скрипучим голоском. «Хорошо! Хорошо! Хорошо!» А я, мамочка и папа поднялись по лестнице назад к нашим кроватям. «Что ж», — сказал папа, — «надеюсь, остаток ночи мы проведем мирно и спокойно». «Но мирной и спокойной ночи у нас не получилось». Я как раз смотрела сон про то, как порхаю над цветами вместе с бабочками, как вдруг мне разбудил ужасный грохот. Ба-бах! Я тут же вскочила с кровати. Я не сомневалась, что это снова шумит гардероб. «Наверное», — подумала я, — он опять перестал слушаться и начал безобразничать. «Может, ему вздумалось побегать по комнате, а может, поиграть с другой мебелью». «Мамочка и папа наверняка ужасно рассердятся, и тогда уж точно не захотят оставить гардероб у нас». Я решила спуститься вниз и сказать ему, чтобы он вел себя хорошо. Я тихонько спустилась по лестнице на первый этаж и с удивлением остановилась. Гардероб вовсе не безобразничал. Он смирно стоял возле дедушкиных часов, как ему и было велено. Снова раздалось громкое «Бабах!» Шум доносился из гостиной. Мне стало очень-очень страшно. Что же может так шуметь, если это не гардероб? Я, крадучись, подошла к двери в гостиную и заглянула в нее. Там был какой-то человек в маске, который складывал вещи в большой мешок. На полу валялась разбитая ваза и опрокинутый стул. Наверное, именно от них и было столько шуму. Мужчина в маске сунул в мешок папин фотоаппарат и серебряные мамины часы. И тут я поняла, что он ворует наши вещи. Я очень рассердилась, но войти в гостиную не рискнула. Вместо этого я побежала к волшебному гардеробу. «Гардероб!» — сказала я. «Там в гостиной вор! Схвати его!» Гардероб побежал на своих коротеньких ножках в гостиную и оттуда донесся шум, как будто кто-то дрался. Потом вор выбежал оттуда, таща за спиной полный мешок. «Гардероб!» — крикнула я. «Помоги! Схвати вора!» Гардероб со всех ног выбежал из гостиной, погнался за вором и схватил его своими деревянными руками. «Что такое?» — закричал вор. Глаза у него так и вытаращились от удивления. Он извивался и пинал гардероб ногами, стараясь высвободиться из его деревянной хватки. Но гардероб оказался гораздо сильнее. Потом гардероб вдруг распахнул дверцы и засунул вора внутрь себя. Дверцы захлопнулись, раздался щелчок замка. Вор оказался заперт внутри гардероба. «Ура!» — радостно закричала я. «Умница гардероб!» В этот миг на лестнице появились мама с папой. Вид у них был очень сонный и сердитый. Мамочка зевала во весь рот, а у папы волосы на голове стояли дыбом. «Всё, с меня хватит», — сказал папа. «Ну и что тут опять вытворяет этот вредный гардероб?» — спросила мамочка. «Вовсе он не вредный», — сказала им я. «Он поймал вора». Это очень-очень умный и хороший гардероб. Когда прибыла полиция, папа открыл дверцы гардероба. Полицейские очень удивились, увидев запертого внутри вора. Они вытащили его наружу и защелкнули на его запястьях наручники. Потом они достали из его мешка наши вещи и вернули их мамочке. Вор был потрясён до глубины души. Он рассказал полицейским, как гардероб вдруг ожил и набросился на него, но те ему совсем не поверили. А потом полиция увела вора, а мамочка сделала нам всем горячего шоколада, и мы сели на диван в холле, глядя на гардероб. «Теперь вы не можете его продать», — сказала я. «Не можете, и все! Он очень хороший, умный и храбрый гардероб, и теперь он стал частью нашей семьи». Я погладила гардероб, а он погладил меня в ответ. Ты права, сказала мамочка, зевая. Но он нуждается в хорошей дрессировке. Я займусь его дрессировкой и сама буду за ним присматривать, ладно? Ну, пожалуйста, он станет самым лучшим, самым воспитанным гардеробом в мире. Я это точно знаю. Мамочка и папа улыбнулись друг другу. «Думаешь, ты действительно справишься, Элла?» Спросила мамочка. «Это непростая работа — дрессировать волшебный гардероб». Я подумала о том, как гардероб швырялся с витерами, потому что они кололись, и о том, как ему было одиноко в сарае, и еще о том, что если гардероб станет по-настоящему счастливым, может быть, он будет всегда вести себя хорошо. «Да», — твердо сказала я, и отхлебнула горячего шоколада, а потом улыбнулась мамочке. «Думаю, я справлюсь!»